страница 157 Полная бездеятельность правительства. Происходит повсеместный систематический неуклонный саботаж всякого контроля, надзора и учёта, всяких попыток наладить его со стороны государства. И нужна невероятная наивность, чтобы не понимать. Нужно сугубое лицемерие, чтобы прикидываться непонимающим. откуда этот саботаж исходит какими средствами он производится ибо этот саботаж бантирами и капиталистами этот срыв ими всякого контроля надзора учёта приспосабливается к государственным формам демократической республики приспосабливается к существованию революционно-демократических учреждений Господа капиталисты великолепно усвоили себе ту истину, которую на словах признают все сторонники научного социализма, но которую меньшевики и эсеры постарались тотчас же забыть после того, как их друзья заняли местечки министров, товарищи министра и тому подобное. Это именно та истина, что экономическая сущность капиталистической эксплуатации нисколько не затрагивается заменой монархических форм правления республиканско-демократическими. И что, следовательно, и наоборот, надо изменить лишь форму борьбы за неприкосновенность и святость капиталистической прибыли, чтобы отстоять ее при демократической республике так же успешно, как отстаивали ее при самодержавной монархии. современный, новейший республиканско-демократический саботаж всякого контроля, учёта, надзора состоит в том, что капиталисты, на словах горячо признают принцип контроля и необходимость его, как и все меньшевики СРР само собой разумеется, но только настаивают на постепенном, планомерном, государственно упорядоченном введении этого контроля. На деле же этими благовидными словечками прикрывается срыв контроля, превращение его в нечто фикцию, игра в контроль от тяжки всяких деловых и практически серьёзных шагов. Создание необыкновенно сложных, громоздких, чиновничьих безжизненных учреждений контроля, которые насквозь зависимы от капиталистов и ровнёхонько ничего не делают и делать не могут. страница 158. Чтобы не быть голословным, сошлёмся на свидетели из меньшевиков и эсеров, то есть тех именно людей, которые имели большинство в советах за первое полугодие революции, которые участвовали в коалиционном правительстве и которые поэтому политически ответственны перед русскими рабочими и крестьянами за попустительство капиталистам, за срывыми всякого контроля. в официальном органе самого высшего из так называемых полномочных, не шутите, органов революционной демократии в Известиях ЦК, то есть Центрального исполнительного комитета Всероссийского съезда Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов в номере 164 от 7 сентября 1917 года напечатано постановление теми же меньшевиками и эсерами, созданного и в их руках находящегося специального учреждения по вопросам контроля. Это специальное учреждение экономический отдел Центрального исполнительного комитета. В его постановлении официально признаётся как факт полная бездеятельность образованных при правительстве центральных органов регулирования экономической жизни. Неправда ли? Разве можно себе представить более красноречивое свидетельство о крахе меньшевистской и сербской политики, подписанное руками самих меньшевиков и сербов? Ещё при царизме необходимость регулирования экономической жизни признана, и некоторые учреждения для этого были созданы. Но при царизме разруха росла и росла достигая чудовищных размеров. Задачей республиканского революционного правительства было признано сразу принятие серьезных, решительных мер для устранения разрухи. Когда образовывалось коалиционное при участии меньшевиков и эсеров правительство, то в торжественнейшей всенародной декларации его от 6 мая было дано обещание и обязательство установить государственный контроль и регулирование. Страница 159-я. И Церетели, и Черновы, а равно все меньшевистские эсеровские вожди, божились и кляли, что они не только ответственны за правительство, но что находящиеся у них в руках полномочные органы революционной демократии на деле следят за работой правительства и проверяют ее. Прошло четыре месяца после 6 мая, четыре длинных месяца – Когда Россия уложила сотни тысяч солдат на нелепое империалистическое наступление, когда разруха и катастрофа приближались семимильными шагами, когда летнее время давало исключительную возможность сделать многое и по части судоходного транспорта, и по части земледелия, и по части разведок в горном деле и прочее и тому подобное, и через 4 месяца меньшевики и эсеры вынуждены официально признать полную бездеятельность образованных при правительстве учреждений контроля. И эти меньшевики и эсеры, с серьёзным видом государственных мужей, болтают теперь. Мы пишем эти строки как раз накануне демократического совещания 12 сентября о том, что делу можно помочь замены коалиции с кадетами, коалицией с торгово-промышленными кит-китычами, Рябушинскими, Бубликовыми, Терещенкоми и компанией. Всероссийское демократическое совещание созывалось меньшевистское эсеровским циг советов для решения вопроса о власти. Действительной же целью совещания, которую ставили перед собой его организаторы, было отвлечь внимание народных масс от нараставшей революции. Совещание было назначено вначале на 12-25 сентября, затем было перенесено и происходило 14, 22 сентября, 27 сентября, 5 октября 1917 года в Петрограде. На нём присутствовало свыше 1500 человек. Лидеры меньшевиков и эсеров приняли все меры к тому, чтобы ослабить представительство рабочих и крестьянских масс и расширить число делегатов от разных мелкобуржуазных и буржуазных организаций, обеспечив таким образом себе большинство на совещании. Так усиленное представительство было дано городским самоуправлениям, получившим 300 мест. Земство получили 200 мест. Кооперативам, находившимся в руках меньшевиков и эсеров, было дано 120 мест. В то же время с советом рабочих и солдатских депутатов, представлявшим подавляющее большинство народа, было предоставлено всего 230 мест. ЦК РСДРП(б) на заседании 3-го 16 -го сентября принял решение об участии в совещании и направил в местные партийные организации циркулярное письмо, в котором указал, что необходимо приложить все усилия к созданию, возможно, более значительной и сплоченной группы из участников совещания членов нашей партии. Переписка секретариата ЦК РСДРПБ с местными партийными организациями март-октябрь 1917 года. 1957 год, страница 35-я. Большевики приняли участие в совещании с тем, чтобы использовать его как трибуну для разоблачения меньшевиков и эсеров. В письме Центральному, Петроградскому и Московскому комитетам РСДРПБ «Большевики должны взять власть» и в письме Центральному комитету РСДРПБ «Марксизм и восстание» «Смотри настоящий том» страницы с 239 по 241 и с 242 по 247. Ленин наметил тактику большевиков по отношению к демократическому совещанию. Демократическое совещание приняло постановление об организации предпарламента временного совета республики. Это была попытка создать видимость, что в России введён парламентский строй. По положению же, утвержденному Временным правительством, предпарламент должен был являться лишь совещательным органом при правительстве. ЦК РСДРПБ 21 сентября, 4 октября, принял решение отозвать большевиков из президиума совещания, но с совещания не уходить. Девятью голосами против восьми было решено в предпарламент не входить. Поскольку голоса разделились пополам, окончательное решение было передано партийному совещанию, которое сейчас же конструировать из собравшейся фракции демократического совещания. Далее в протоколе заседания записано, что на совещании 77 голосами против 50 было решено принять участие в предпарламенте, и это решение утверждено ЦК. Ленин в статьях о героях подлога и об ошибках большевиков из дневника публициста Ошибки нашей партии и кризис назрел смотри настоящий том страницы с 248 по 256 с 257 по 263 и с 272 по 283 подверг критике ошибки в тактике большевиков по отношению к демократическому совещанию. Он категорически потребовал выхода большевиков из предпарламента и подчеркнул необходимость сосредоточения всех сил на подготовке восстания. Центральный комитет партии обсудил предложение Ленина и вынес постановление об уходе большевиков из предпарламента, преодолев сопротивление Каменева, Рыкова и других капитулянтов. отстаивавших участие в предпарламенте. 7-го, 20-го октября, в первый день открытия предпарламента, большевики, огласив декларацию, вышли из него. Бубликов родился в 1875 году. Представитель торгово-промышленной буржуазии по профессии инженер. Депутат 4-й Государственной думы, член буржуазной партии прогрессистов. Участник государственного совещания в Москве в августе 1917 года. На совещании выступил как сторонник коалиции буржуазии с меньшевиками. После октябрьской социалистической революции эмигрировал за границу. спрашивается, чем объяснить эту поразительную слепоту меньшевиков и эсеров? Следует ли считать их государственными младенцами, которые по крайнему неразумию и наивности не ведают, что творят и заблуждаются добросовестно? Или обилие занятых местечек министра, товарищи министры, генерал-губернаторов, комиссаров и тому подобное имеет свойство порождать особую политическую слепоту?